Ива белая Иву белую, семейство Ивовых, в народе называют также вербой, ивой серебристой, ветлой. Это дерево высотой 5-12 метров, реже 25-30 метров, с толстым стволом и раскидистой кроной. Ветви у Ивы белой прутьевидные. Гибкие, длинные, блестящие, светло-зеленые, желтоватые или красноватые. Листья ланцетовидные, сверху бледно-зеленые, снизу светлые. Зеленовато-серебристые, заостренные на коротких черешках. Кора у молодых деревьев светло-серая, а у старых темно-серая или почти черная, потрескавшаяся. Почки крупные, продолговатые и заостренные, покрытые ароматной смолой. Цветки мелкие, собранные в сережки, а в народе их называют часто котики. Распускаются они ранней весной, когда в лесу местами еще лежит снег, и своим нежным ароматом привлекают множество пчел, которые собирают с ивы немало некоторой пыльцы. Мужские сережки цилиндрические, длинные, женские короче и толще. Появляются сережки раньше листьев. Цветет ива белая в апреле мае а плоды — Двухгнездные коробочки созревают в мае-июне. и Излюбленные места обитания растения возле жилья, по берегам рек, водоемов, обочин дорог. Встречается ива белая на всей европейской части СССР, на Кавказе, в Западной Сибири, на Урале, в Средней Азии. Из прутьев ивы плетут корзины и добывают краску. Иву сажают для укрепления берегов рек, плотин, склонов. Превосходный получается мед с ивы, он изданно ценится как диетическое и лечебное средство. С лекарственной целью используют обычно кору, реже мужские сережки ивы. Кора содержит гликозид салицин 5-7%, много дубильных веществ 3-10%, флавоновые вещества, витамин С, смолистые и другие вещества. Собирают кору с молодых деревьев или ветвей в апреле-мае, до развертывания листьев. В это время кора хорошо отславивается от дреесины, сушат ее на чердаках под железной крышей, в хорошо проветриваемых помещениях, рассыпая тонким слоем. Срок хранения четыре года. Мужские сережки Ивы собирают в период цветения, сушат в тени. Кора ивы белой применяется обычно в виде отвара, как жаропонижающее средство. Гликозид салицин в организме отщепляет солигенин, являющийся производным салициловой кислоты, оказывающей жаропонижающее действие. Вяжущие, кровостанавливающие, противовоспалительные, желчегонные, мочегонные и глистогонные средства. Пьют отвар при ревматизме, подагре. лихрадочных состояниях, особенно малярии. Раньше, до открытия хинина, кора ивы и ее листья широко применялись в народе как противомалярийные средства. При желудочно-кишечных заболеваниях, при поносах, желудочных и маточных кровотечениях используется отвар ивовой коры и наружно, для полосканий, как вяжущие и противовоспалительные средства, при воспалениях полости рта и верхних дыхательных путей. Для ножных ванн при потливости ног, для общих ванн при кожных заболеваниях, экземе, фарункулезе, для промывания язв и ран. При варикозном расширении вен делают ножные ванны из отвара коры дуба и ивы, берутся в равных частях. При выпадении волос, зуде и перхоти моют голову отваром коры ивы и корней лопуха, взятых поровну. Две столовые ложки измельченной коры ивы и такое же количество корней лопуха заливают одним литром кипяченой воды, кипятят 30 минут, настаивают и моют голову. В тех же случаях в народной медицине используют кору ивы козьей, бредины красной лозы, ломкой, трехтычинковой, пятитычинковой, пепельной и других видов ив. Все они внешне схожи. Однако большинство из них, в отличие от ивы белой, кустарники, реже невысокие деревца. Ива козья — высокий кустарник или двудомное дерево, достигающее высоты 8-10 метров, с гладкой, зеленовато-серой корой. Ветви у нее толстые, раскидистые, листья темно-зеленые, яйца, видно, продолговатые, снизу пушистые. Мужские сережки желтые, яйцевидные, сидячие, длиной до шести сантиметров. Женские длинные, десять сантиметров, на ножках, цилиндрические. Листья крупные, яйцевидные, морщинистые, по краям волосисто-городчатые. Ива ломкая, дерево высотой шесть двенадцать метров и более, с хрупкими, голыми, блестящими ветвями. Листья у нее, в отличие от ивы белой, более широкие, голые. Сверху блестящие. Молодые листья и ветки клейкие. Ива трехтычинковая. Невысокий кустарник с тонкими желтовато-зелеными ветвями. Кора гладкая, отделяется тонкими пластинами. Изнутри желто-лимонного цвета. Листья резко двухцветные. Сверху темно-зеленые, блестящие. Снизу светло-зеленые или сизые. Ива пятитычинковая. Невысокое деревце или кустарник с коричневой или коричнево-пурпуровой блестящей корой. Листья яйцевидно продолговатые, кожистые, сверху темно-зеленые и блестящие. Ива пепельная, кустарник высотой до трех метров, с густыми ветвями. Ее листья и молодые ветви имеют пепельную окраску. Из коры ивы готовят отвар и порошок. Порошком ивы присыпают раны. Он используется как кровоостанавливающее, антисептическое и ранозаживляющее средство. Принимает его и внутрь, по одному грамму, три раза в день после еды. Отвар готовят в соотношении 1 к 10, пьют по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Отвар мужских сережек ивы применяется в народной медицине при воспалении почек, а 10% спиртовая настойка их, При сердечной недостаточности она действует подобно на перстянке, неврозах. Не следует длительно принимать препараты ИВЫ, так как они могут давать побочные эффекты.